Она представляла собой комплекс низких и длинных зданий, изобилующих кривыми линиями и яркими сверкающими красками. В зелени гигантских старых деревьев они выглядели довольно странно. Лес тянулся до самой реки, широкой и желтой, а ночью порой разносился рев саблезубых тигров». Эверард выбрался из коробки времени. Это был большой металлический ящик, а в горле неприятно першило. Подобное чувство он испытывал 12 лет назад, когда был призван. Или это было в будущем, через 20 миллионов лет. То же самое чувство покинутости и бессилия. Его не могло изменить даже то, что из других коробок а вышло еще пять десятков мужчин и женщин. Никто не сказал ни слова. Все новопринятые были заняты тем, что рассматривали друг друга. Эверард узнал старомодный воротничок гуверовых времен, а у одной дамы даже кринолин. Мода менялась до его современности 1970 года, менялась и после. А откуда девушка в блестящем прилегающем трико с зелеными губами и волнистыми рыжими волосами? Или, лучше сказать, из какого времени? Случайно он оказался возле молодого, лет двадцати пяти человека. По худому лицу и твидовому костюму можно было подумать, что это англичанин. Кладки вокруг рта выдавали горечь и разочарование. «Мы могли бы познакомиться», — сказал Эверд и назвал свое имя и происхождение. «Чарльз Уайткомб, Лондон, 1947», — ответил «Неуверенно тот». «Я был как раз демобилизован из королевских военно-воздушных сил и был рад, что получил хорошее место. Но теперь я уже не так уверен». «Но это скорее не так», — переубеждал его Эверард, вспоминая обещанную плату. «Пятнадцать тысяч в первый год?» Он подумал, о каких годах идет речь, Наверное, они считают время, в котором течет его собственная жизнь. От строений к ожидающим шел высокий молодой человек. Серая униформа облегала тело. Темно-голубой плащ трепетал тысячами отблесков, как будто был усеян звездами, свободно спадаясь с плеч. Он приветливо улыбнулся и с каким-то особенным акцентом сказал Приветствую вас в Академии. Полагаю, что вы все говорите по-английски. Эверард заметил, что недалеко от него стоит мужчина в разорванной форме немецкого солдата, возле индиец в своем традиционном костюме. Будем говорить по-английски, пока вы не овладеете темпоралем. Мое имя Дарт Кельм. А родился я ха, в году 9573, вашего летоисчисления. Период от 1850 по 1975 год я изучил наиболее подробно, по нему считаясь специалистом. Вы все происходите из этого времени. Во всех ситуациях, Я к вашим услугам. Вероятно, вы успели заметить, что мы не настаиваем на мелочной дисциплине, как в школе или в армии. Каждый из вас получит как общие, так и особые инструкции. Во время обучения трудностей с вами не будет, это доказали испытания. А возможность случайного срыва в будущем также сведена к минимуму. Каждый из вас является отборным представителем своего времени, и ваши отдельные способности, а мы здесь хотим их максимально развить, будут совершенствоваться индивидуально. Мы не придаем значения формальностям,